Глава 30. Неделя подходила к концу. Дни заканчивались, я радовалась, предвкушая сладкие ночи. Эротический костюмчик-то лежал дома. Но что я заметила, Коля начал понемногу ревновать меня к Лейтону. К тому же надо было уделять внимание, тем более мужчина всё-таки затащил меня на занятия по письму. Кстати, их язык не был слишком уж сложным, я быстро схватывала на уровне первоклассницы. Вот только к нам на занятия часто забегал Коля, который чуть ли не истерики устраивал, но Клейтон всегда находил для него слово. И в эти моменты уже я себя чувствовала не очень мамой. Но мужчина сказал мне: "Нельзя в себе на 100% держать сразу две роли, тем более у ребёнка нас двое, и пусть каждый будет таким, какой он есть". Всё-таки я убедила Клейтона помазать ногу мазями из моего мира. Мужчина поначалу сопротивлялся, но в конечном итоге сдался. Вроде немного помогло. Или он меня убедил, что помогло. Пятница. Праздник перед выходными, особенно после обеда. Я радовалась ей как никогда. А вот только придя домой, не застала там Клейтона. Что ж, вчера вроде ничего такого не произошло между нами. Всё как обычно. Общение с Колией, учёба и сон. Но я себя успокаивала тем, что он просто может быть занят. Мне бросил же Клейтон меня с бухты-барахты. Раздался треск, и посреди комнаты появилась появилась Лиза. "Здравствуйте", она вяло улыбнулась. "Господин Дев прислал меня к вам, он очень занят. Что-то случилось?" "Да, пришли из банка, решают дела. Там без него совсем никак". Она обвела взглядом мою комнату. И видным было, что она осталась очень удивлена. Тогда идём или тебе интересно посмотреть? А можно? Я просто никогда не была в таких местах. Да, конечно. А как там Коля? Всё нормально. Я зашла к нему перед приходом к вам. Лиза подошла к стеллажу с книгами. Хмм, наверное, для неё телевизор просто стеклянная коробка. Она взяла книгу, которая тут же вспыхнула, когда на улице раздалась сигнализация. Что это, испуганно спросила, но радовалась, что она быстро приходит в себя. Ой, извините. Пламя погасло, но к книге это мало помогло. Это машина, огромная железная коробка с колёсами. На ней люди ездят. Я открыла занавеску. Глянь. Она с опаской посмотрела в окно. "Каролина!" раздалось снаружи. "Ох, ну твою ж за ногу. Я люблю тебя!" Мы всегда будем вместе, прокричал Серёжа. Это он, а вас спросила девушка. Ну, придурок, просто придурок. Хорошо, что Клейтон этого не слышал. У нас свои дураки, я пожала плечами. Это мой бывший, мы с ним расстались. А что, так можно? удивилась она. Ты о чём? Расставаться со своей парой? Так даже нужно. Если мужчина не может удержаться от другой женщины, то такой точно не нужен. Говорить это было так легко, будто в моей жизни никогда и не было Серёжи. Что ж, походу я вылечилась от своего бывшего. Эй, Лиза открыла окно. «Дурачок, иди отсюда, а то мужчина госпожи Каролина испепелит тебя». Я нервно сглотнула. «То есть вот эта невинная девушка только что вылезла в окно и послала моего бывшего?» «Что?» — вспылил бывший. «Да». Пусть только попробуют. И вообще, раз такой умный, то пусть сам ищет Марину. Я закрыла шторы. Возвращаемся, сказала Лизие, которая хотела ещё что-то крикнуть. Ну ладно, девушка прищурилась. Марина. Так ведь звали мать Николая. Я коснулась её, и мы переместились. Я пойду к мистеру Дафу. Надо ему помогать с договорами, сказала она, немного отстранив Господин да в курсе, что вы ищете мать ребёнка. Внутри всё похолодело. Я же не говорила Клейтону, что продолжаю искать Марину, даже после его просьбы не делать этого. Когда у нас всё стало спокойным и нормальным, мне надо было конкретно затупить. А ведь это мог услышать сам Клейтон. "Элиза", ответила я. Могла бы соврать, придумать что-нибудь, но я сама ему скажу. Хорошо, кивнула она и вышла из комнаты. Стукнуть бы себя по голове за глупость. Да, я не рассчитывала, что всё так обернётся. Ага, только всё тайное становится явным, и лучше пусть расскажу я, а не Лейза, хотя она молодец. В любой другой ситуации я бы удивилась, что она назвала Серёжу дурачком, но не сегодня. Мы только наладили с Клейтоном хоть какие-то мостики доверия. И вот всё. Одной своей просьбой бывшему могу всё разрушить. И как он воспримет новость о Марине? Он отходчивый, но его терпения надолго не хватит, тем более если он будет знать, что я там общаюсь с бывшим. А ещё надумает, что я хочу его развести с ней и чтобы он женился на мне. Вот, уже дошла до того, что занимаюсь любимым делом всех женщин, сама за мужчину выдумываю. Забрала ребёнка из комнаты, и мы пошли готовить ужин. Лэтан всё ещё был занят. Да и неважно. Вот сейчас нарежу мясо и сделаю салатик, и нормально. Заодно и подумаю, как бы ему эту новость преподнести. Ой, Фра, на кухню забежала служанка. Срочно дай стакан холодной воды. А что за срочность? Кухарка оторвалась от огромного чана с варившимся мясом. Пык там та женщина из банка в обморок грохнулась. Вот и послал хозяин за водой. Служанка схватила стакан, подданный Фра. Даже не смешно пробурчала женщина. Вот её раньше тут не было. Кого не было, спросила я. Ну, той из банка. Она ещё при этой ряшивалась тут, отозвался главный источник информации в доме. И вот, в прошлый раз то же самое было, обмарок. Я застыла на месте. Папина женщина спросил Коля. Ага, та да, Анита, кивнула кухарка ребёнку. Нет, ещё, когда твоя мама здесь была беременная тобой. Её кастрюля подскочила, когда под ней вспыхнуло пламя, но Фрау успела её перехватить, чуть не обожглась. "Коль ты чего?" спросила я. "Не нравится она мне. С ней папа постоянно был", отозвался он и опустил голову. "Это да, бедный ребёнок. Она хотя бы могла остаться, когда ты её умер, но нет, сбежала. Слуги тоже сбежали, укоренины напомнила я. "Слоги не спали с хозяином", ответила кухарка и отвернулась к своим делам. Так, что-то мне совсем не нравилось, что эта любовница теперь у нас в доме. Ну, Лиза тоже там, с Клейтоном в кабинете. Вряд ли там что-то ДК происходило, но мне это не понравилось. Еда была готова, и мы ушли в сад. Лиза и Клейтон присоединились где-то минут через 10. Гусно пахнет, сразу чувствую, что Каролина готовила. Клейтон подошёл ко мне и поцеловал руку. На его лице была довольная улыбка. Можно мне кусочек? Я отрезала ему немного. Но что-то в моих движениях было механическое и неестественное. Каролина, всё хорошо? Да так, встретилась сегодня кое-кого. Я посмотрела на Лизу, которая накладывала себе еду. Она даже на меня не посмотрела. Ладно, отозвался Клейтон. А мы сегодня наконец-то провели сделку с банком. Банковские сотрудники всегда приходят домой, уточнила я. Я не ревную, не ревную. Да, конечно. У меня не было никакого желания ехать куда-либо. Банковские работники всегда могут приехать на дом. Это их работа, ответил он. Но не будут же посылать дочку владельца банка, мелькнула шальная мысль. Заскрежетали по тарелкам вилки и ножи. Ой, извините. Всем приятного аппетита. Раздался мелодичный женский голос за спиной, но не узнать этот голос я не могла. Обернулась и увидела Аниту с мёртвым взглядом, направленным исключительно на Клейтона. На ней было длинное бордовое платье, суженное в талии и с большим декольте. "Я забыла кое-что у вас в кабинете", пропела она. "Попросите слуг вам принести, у меня ужин отозвался Клейтон". Но мне бы не хотелось трогать ваши вещи без спроса, ответила Анита. Она даже не стеснялась нас. Элиза, сходив в кабинет, сказал Клейтон девушке. Так и внулои поднялась. "Ой, ну что?" высказала Анита. "Пусть девушка кушает. Молодому организму нельзя прерываться". "А мне нельзя много ходить, тем более у нас семейный ужин", ответил Клейтон. На её улыбке медленно сползла с лица и создалось ощущение, что она захотела прострелить Клейтона насквозь. «Хорошо, господин Дафф», — ответила она, — «еще увидимся». Она ушла, оставляя шлейф из запаха сладких духов. Ужас, а не запах. Но я рада, что мужчина не пошел за ней. «Вас что-то беспокоит?» — спросил Клейтон, когда мы вечером ложились спать. Сегодня занятий не было, чему я радовалась. На завтра уже было заказано мясо. Жаль только, что у семьи Севини не получится приехать к нам. А вот они-то немного напрягало. Мало, что ли, свободных драконов, так нет, вешается на моего». Ничего такого, я грустно улыбнулась, глядя в любимые глаза. Мы лежали на боку, лицом друг дружки. По ночной традиции мужчина ласково гладил мне живот, хотя тот уже не болел. «Хорошо». Надебудет расскажете. Я прижалась лицом к его груди, положив его руку себе на талию. Правда, она тут же сползла пониже. Клэтон, я не могу молчать. Есть вещи, которые меня мучают, и мне тяжело. Но суть вот в чём. Как вы уже поняли, я долгое время жила с одним мужчиной, и он не оставляет меня в покое. У него появилась женщина, которая от него забеременела. Естественно, мне такое не нужно, но он же мне изменил. На ведь мы почти поженились, затараторила я. Надо подвести Клейтона издалека, а не жахать тяжёлой артиллерией по психике. И теперь он преследует меня. И я сгоряча, что в отстал ляпнула ему, чтобы нашёл Марину. Что? Клейтон немного отстранился. Ну вот опять обидится. Погодите, вы просили своего бывшего найти Марину? Да, неуверенно ответила я. И забить все меня не выпускали. И тут я ощутила, как его грудь дрогнула. «Оригинально. Весьма оригинально», — засмеялся Клейтон. «Но мне не нужно с ней разводиться, чтобы быть с вами. Кстати, а может, на «ты» перейдем?» «Давай», — прошептала, не веря, что Клейтон все свел в шутку. «Давно пора, то спим уже какую ночь вместе». «Ну, мы, кроме сна, можем еще кое-чем приятным заняться», — он прижал меня к себе. «Завтра». Вот завтра уже точно. Серьёзно? То есть он не обиделся на то, что я опять с бывшим общалась? Чууда, не мужик. Я бы на его месте такую точно не отпустил бы. И сцены ревности не будет, уточнила. А надо? Нет, нет, мне с тобой очень хорошо. Я знаю. Нет смысла ревновать к тому, чего нет. Просто в начале от тебя пахло другим самцом, сейчас нет. трудно объяснить. К тому же, женщина, которая готова поменять мир, точно настроена серьёзно. Он поцеловал меня. Мне с тобой очень хорошо. Я не собираюсь у тебя никому отдавать, тем более твоему бывшему. А если он найдёт Марину? Это если. И всё же, если это случится, то я тебя прошу, не тащи её сюда, только по её желанию. Я понимаю. Рана говорит о чём-то более серьёзном. "Мы только в начале отношений", ответила я. "В смысле, ты чувствуешь, что на мне запах другого?" "Нюх в драконе обострён. Я учуял его в первый день, когда ты пришла ко мне, а я спал", усмехнулся он. "Да, хорошо, когда мужик может вот так вынюхать другого. Зато точно знает, что я принадлежу только ему одному".